Слова 15. Когда Виктор пришел в себя, то обнаружил две вещи. Ну, Во-первых, он не чувствовал резкой боли, какое-то неприятное ощущение медленно разливалось по всему телу, переходя с одного места на другое. А во-вторых, его слегка удивил тот факт, что он лежит в доме лесоруба. Антипов находился на том же самом топчине, на котором его положил кушарь, еще в те времена, когда Ролто придавила деревом. Это было совсем недавно, но, казалось, прошла целая вечность. Виктор прислушался к своему телу, и то, что он обнаружил, совсем не радовало. Когда организм здоров, его обычно не замечаешь. Теперь же беспокоило ныло каждая клеточка. Бывший студент попробовал пошевелить руками и ногами, но даже это стало практически неподъемной задачей. Конечности двигались слабо, а на напряжение мышц отвечали острой болью. В завершение ко всему антиповобилозно по сильно тошнило, а в голове словно стоял ком, который невозможно проглотить. Смотри-ка! Он очнулся! Раздался знакомый голос. Виктор с трудом слегка повернул голову и увидел Нартелла и Кушаря. Они оба находились около стола и смотрели на него. Слабый луч солнца падал на мутную пленку окна и казался Антиповым нестерпимым сиянием. «Неизвестно, только надолго ли?» — ответил Министрель. «Ты меня слышишь, Ролд? «Слышу», — прошептал Антипов. После всего случившегося может говорить. Надо же!» Хотя лекарь предупреждал, что он придет к тебе «То со мной», — отозвался Виктор, пытаясь определить причину мрачного тона собеседника. «Он вроде бы в сознании, значит, и выжил. Радоваться нужно». «Ничего ты, не волнуйся», — быстро ответил министрель. «Хотя, конечно, жаль, что так получилось». «Мне сильно досталось». Кушарь отвернулся. Было видно, что он не может не проронить ни одного слова. «Порядочно», — ответил Нартел. «Но, надо сказать, ты произвел на всех впечатление». Барон даже остановил схватку досрочно. Видимо, воин в нем взял верх над правителем. У нашего господина всегда так. Внутри его словно двое живут. Военный и повелитель. Часто побеждает второй. но ну и первый иногда выходит на свободу. А может, все-таки правитель это был. Кто знает. Такое избиение не понравилось нашим воякам. Керет и Нурия были просто мрачнее тучи. Вот его милости решил не провоцировать недовольство. Антипов попытался нахмуриться. Он не вполне понимал, о чем так резво болтает министрель. В голове что-то гудело и трещало. Становил схват, прошептал он, хватая за ключевые слова. Да, Ролд". и это был мудрый поступок. Продолжать не имело смысла. Ты потерял сознание, а Рунер просто избивал почти мертвое тело. А наказание? Поинтересовался Виктор. Несмотря на плохое самочувствие, главный вопрос все-таки беспокоил его. С ним как? Перенесли, что ли? «Нет, не перенесли», — покачал головой министрель. «Отменили?» «Да. Барон даже сказал, что такие лесоробы, как ты, ему не нужны. Тебе нужно быть либо покойником, либо воином». Когда да до Виктора дошел смысл этой фразы, он слабо улыбнулся. «Неужели ему удалось? Неужели все это было не напрасно? И он страдал не зря, а сумел превозмочь тяготы, выпавшие на его долю. Получается, что господин барон согласился взять меня в дружину?» Виктор попробовал приподняться, но резкая боль в животе заставила его передумать. «Лежи, лежи, лежи!» Нартел успокаивающе вытянул вперед руки. Лекарь сказал, что тебе нельзя шевелиться. меня не осматривал лекарь. Антипов даже удивился такой чести. Или ему уже положен, если он воин? «Барон приказал. Всем было любопытно, что с тобой станет. Лекарь влил в тебя какую-то гадость и сказал, что это снимет боль. Как влил? Я же был без сознания». Виктору все же удалось нахмурить брови. Ну, а через специальную трубку, изогнутую такую. Нартел принялся подозрительно, словоохотливо отвечать на этот второстепенный вопрос. В ней крепится воронка. Он ставил трубку в горло через рот и влил довольно много. анти попытался сосредоточиться и понял, что так и не узнал, зачислен он в дружину или нет. Господин барон согласился на то, чтобы я был воином, повторил он. Нартел помялся, Посмотрел в один угол дома, потом в другой и неохотно ответил. Нет, Ролд, не согласился. Тогда как? Я не понимаю. Он сказал, что я либо покойник, либо воин. Нартел и Кушарь одновременно пустили голову. Антипов слегка нахмурился. Жизнь, как правило, состоит из ясных для каждого этапов. Молодость, зрелость, старость и смерть. К этому все настолько привыкли, что стараются не думать о подобном, потому что такие мысли неизменно портят настроение. В самом деле, чему молодому, здоровому мужчине размышлять о том, что настанет день, когда его немощное тело уже будет не в состоянии служить как положено. Исчезнет привычная скорость ходьбы и движений, появится сутулость, незнакомые женщины начнут уступать места, никогда уже не посмотрят на него так, как смотрели раньше. Но даже в этом печальном состоянии человек все равно точно не знает, когда придет его час. И здесь проявляется великая милость природы, незнание даты смерти. Что может быть лучше для иллюзий, которые сопровождают людей на протяжении всей их жизни? Виктор неожиданно для себя оказался исключением из этого правила он внезапно лишился всех иллюзий, словно обухом по голове ударило. Все его планы, маленькие радости, большие горчения, мысли, умные и не очень, мгновенно утратили свое значение то значение, над которым он трясся, ради которого трудился и даже жил. Все это молнии пронеслось в его голове, несмотря даже на туман. Впрочем, известие туман рассеяли. Что ему теперь? Для чего все это было? Зачем он сражался и проигрывал, улыбался и печалился? Чтобы умереть вот так, в маленькой хижине лесоруба, в чужом замке, в окружении почти чужих людей? Однако Антипов с честью принял удар. Похоже, такого рода поведение вошло у него в привычку. Он просто немного побледнел и спокойно спросил, «Сколько мне осталось?» «До заката», — ответил министрель, по-прежнему пряча глаза. «Лекарь сказал, что у тебя несколько переломов, но это пустяки по сравнению с остальным. Твои внутренности разорваны, Роута, от ударов к тренировочным мечом. Туда же Мак уже не поможет. Ну, наши точно не помогут. Слишком тонкая работа для них». Повисла пауза. Виктор обдумывал ситуацию, А, кушаясь с Нартеллом, смотрели на него с горечью в глазах. «Странно ощущаю себя для умирающего», — думал Антипов. «Ничего вроде бы особенно не болит. Наверное, из-за лекарства. Голова соображает. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Лучше бы было бы находиться в забытии до конца. Однако, если соображаю, то придется этим воспользоваться. Нужно». «Так, скажи, Рот, а где ж все-таки ты научился играть на ворсете?» — прервал министр его размышления. А вот и причина, по которой Нартел объявился. А я-то гадал, что он тут делает. Любопытно ему выходит. Виктор бы с удовольствием рассказал министрелю правды, Какая уж разница. Но правда потребовала бы времени, да еще сколько. Это целой целая история. И Нартел не отстанет, пока не разузнает ее. А если Антипову осталось совсем немного, то глупо тратить это время на удовлетворение чужого любопытства. Пока он еще соображает, лучше подумать, что и как. Кто знает, может быть найдется выход. «Я не могу сказать, господин Минестрель, простите». Нартель скорчил гримасу. Видимо, он рассчитывал на другой ответ. Но потом, рассудив, что умирающего неприлично допрашивать, произнес. «Хорошо, Роут, прощай. К сожалению, я тебе ничем уже помочь не могу». «Прощайте, господин Минестрель». Тот пожал плечами и удалился с выражением разочарования на лице. «Но тут Виктор не видел своей вины. О себе ведь хоть перед смертью можно подумать?» «Вот так-то, Роут». Пробормотал кушать, когда дверь за Нартелом захлопнулась. «Не везет нам. Ни тебе, ни мне. Жизнь такая...» Это сообщение не явилось для Антипа в откровении. Он нисколько не ожидал, что жизнь крестьян в средние века будет наполнена радостью и счастьем. «Скажи, отец, а нет ли поблизости других магов или лекарей, которые могут мне помочь?» Прошептал он. Или хоть кто-то?» «Да откуда, роут? «На землях баронов все лучшие живут в замке. В деревнях лишь знахарь да павиальный бак». «Понятно...» Виктор вновь задумался. По сути, у него оставалось два выхода. Первый надеяться на чудо в лице Аресса, но тут, похоже, чудеса себя исчерпали, второй обратиться за помощью к жрецам. Они-то наверняка смогут его вылечить, но помимо того простого соображения, что до них еще как-то нужно добраться, Антипова эта идея совсем не привлекала. У жрецов в его глазах была плохая репутация. К тому же так получилось, что изначально он и они принадлежали к разным лагерям. А если Виктор пойдет к ним с просьбой и, естественно, рассказом обо всем, это будет очень напоминать предательство. А предательство... Но предательство никогда не нравилось Антипову. Не нравилось принципиально. Настолько же принципиально, как и телесное наказание. У каждого человека свой набор ценностей и своя граница, через которую переступить он не может. Даже если лежит на сметром одре. Или особенно если он там лежит. Однако тут долго размышлять нечего. — подумал Виктор. — Если уж так получилось, то мне нужно хотя бы сообщить Аресу о случившемся. Мы ведь с ним в одной лодке, он должен знать. Там же может быть, он что-нибудь предложит. Надежда, конечно, слабовата, но как с ним связаться? Я пойти туда не могу, послать кушаря. Так Арес его не поймет. Язык-то другой. Что же делать? — Отец, а ты не можешь где-нибудь раздобыть бумагу или пергамент и перо? Антипов очень сильно хотел верить, что его рука справится с задачей и сумеет что-нибудь нацарапать. «Зачем тебе, Ролд?» – поразился кушать. «Хочу кое-что написать, а ты отнесешь». Еще Виктора очень беспокоила мысль, сможет ли распрочитать послание. Бывший студент понятия не имел, как это все работает, в каком виде Бог присутствует на поляне, что он там умеет, а чего нет. Но, рассуждая здраво, если Рос может видеть то, что происходит вокруг, хоть и на небольшом расстоянии, то, значит, чтение записки окажется ему под силой. А уж неграмотным он не будет, это понятно». Куда отнесу? Зачем? Лесоруб все еще не понимал. Ему показалось, что Ролд начал нести бессвязную чушь. Антипову было жаль тратить время на объяснение, но ничего другого не оставалось. Он уже был открыл рот, чтобы сказать он в своем уме, что вопросы не нужно задавать, а письмо надо отнести на опушку и там оставить. Как почувствовал что-то? Это что-то было очень даже странным. Словно внутри его звенел колокольчик. Даже не колокольчик, а звонок типа дверного, но ну, очень тихого. Такой звук возникает, когда подходишь к плотно запертой двери, жмешь на кнопку, а он где-то там вдалеке тренькает, и его слышно еле-еле. Или другой пример – телефон, который изо всех сил пытается сообщить хозяину, что кто-то хочет с ним связаться, но это получается плохо, потому что телефон находится не просто в соседней комнате, а еще и под подушкой. Конечно, Виктор не слышал звука, но ощущение, которое он испытал, почему-то прочно ассоциировалось именно со звонком. Антипов на мгновение замер. Он пытался понять, что же происходит. Может быть, действительно начался бред, и скоро наступит забытие, из-за которого уже не будет выхода. Виктор закрыл глаза, чтобы еще раз прислушаться к ощущениям. И когда он отгородился от внешнего мира, то смог наконец слушаться в звук этого самого звонка. И то, что Антипов уловил, было похоже на бред ничуть не больше, чем все остальное, уже случившееся с ним. Виктор слышал зов. Зов не был оформлен в слова Но когда бывший студент осознал его существование, существовании, моментально пришло понимание, что это и зачем. Так, когда человек смотрит на дерево, ему становится ясно, что перед ним именно дерево, а не что-нибудь иное. Его так научили в далеком детстве, когда еще толком не представлял себе многих вещей. И вот похоже, что Виктора научили таки кое-чему. Скорее всего, во время переноса из одного тела в другое. Ему даже стало любопытно, что он еще знает, но любопытство было уже тут подавлено. Отец, «Ты сможешь сейчас запрячь телегу?» «Телегу?» Этот вопрос только укрепил кушаря во мнении, что его сын бредит. «Сначала тому понадобилась бумага, а теперь вот телега». «Да, ты погрузишь меня на нее и повезешь в лес». «Зачем, Ролд, зачем?» «Я хочу умереть в лесу, отец». «На это я хоть имею право?» «Делаешь. Идея поехать на поляну выглядела здравой». Не только из Азова, но еще и потому, что Виктор не был уверен, что Лесоруб сумеет достать бумагу и что на ней удастся вот что-то написать, а потом этот текст будет прочитан. Тут слишком много предположений, чтобы верить в успешный исход дела. Но если Антепов сумеет добраться до опушки, то это, конечно, совсем другой разговор. По крайней мере, он исполнит свой союзнический долг до конца. — Ну ты же можешь не перенести этой поездки. Телеги ведь трясет. Кушарь был удивлен и возмущен неожиданным желанием. «Стараюсь перенести, отец. Послушай меня. Я родился в этом захолостном замке и всю жизнь прожил тише воды и ниже травы, пытаясь угождать желанием хозяев. И твоим, кстати, тоже. Но стоило мне высунуться, и вот чем все закончилось. Неужели я не могу умереть так, как мне хочется, отец? Уж такую-то малость можно для меня сделать, для своего единственного сына?» Лесоруб, судя по его виду, собирался что-то ответить, но не смог найти подходящих аргументов. «Рад, что ты согласился», — произнес Виктор. «Спасибо. И постарайся запрячь телегу побыстрее, а то и в самом деле на полпути покачуюсь, И волокушу захватить не забудь». Кушарь вышел, покачивая головой. Он даже не решился уже спрашивать, зачем Ролту понадобилась волокуша. У лесоруба не было ни собственной телеги, ни лошади. Но он мог пользоваться хозяйскими, если возникала такая необходимость. Тягловую лошадь можно было взять в конюшне, получив разрешение конюха, а телеги располагались неподалеку, под навесом. Это было очень удобно. Взял лошадь, запряг ее в повозку и поехал по своим делам. Закончил дела, вернул телегу на место, распряг тягловую скотинку и отдал конюху. Барон любил порядок во всем. Кушать сделал все быстро. Не прошло и получаса, как Виктора перенесли в повозку на мягкое сено, взятое заботливым отцом взайму у того же конюха. К своему удивлению Антипов обнаружил, что возле дома находились Ханна, Ранька, Терок и еще несколько представителей местной молодежи. Они не решались зайти внутрь, зато теперь могли отдать последний долг своему знакомому. Ханна не решалась подойти ближе, просто стояла у ограда, покусывая губы, а вот Терок приблизился. Ты молодец, Рол! с восхищением зашептал он, быстро оглянувшись по сторонам. «Я бы так не смог. Довести господина барона до белого коленя. После последнего боя он рвал и метал. Его милость до сих пор вне себя. И это... Я знаю, что ты умираешь, Рок. Прощай, рот. Ничего ты, Рок. Может быть, еще и свидимся», — через силу ответил Виктор. После небольшой тряски боль дала о себе знать, несмотря даже на выпитое лекарство. Он попытался поймать взгляд Ханна, ему это не удалось. Тогда Антипа просто смежил веки, пытаясь не стонать. Телега тронулась. Бывший студент не заметил, как они выехали за ворота. Периодически он впадал в забытье, находясь в каком-то сумеречном сознании. Ситуация иронически напоминала то, когда отец транспортировал его из леса в замок. Но тогда была надежда выжить. По пути Виктор дал необходимое пояснение Кушарю, то, даже если потеряет сознание, пусть его доставят на ту самую полянку. Аресу будет нетрудно догадаться, что к чему, увидев умирающее или даже мертвое тело. Почему-то получалось, что самым близким существом в этом мире у Антепова был странный античный бог, полный злого сарказма. Кушай выполнил работу на совесть, он довез сына на телеге, до леса, затем выгрузил его, невзирая на плачевное состояние, переложил на волокуши и оттащил на опушку. Когда Виктор оказался в состоянии покоя, лежа на ровной земле без трески, то почувствовал себя лучше. Антипов открыл глаза, посмотрел на лесоруба и произнес. «Отец, не мог бы ты оставить меня одного?» «Не очень, надолго. Дойди до телеги, посиди там немного, а потом возвращайся. Я не умру к тому времени». «Ладно». Ушеведомер решил соглашаться со всеми причудами сына. Он махнул рукой, развернулся и пошел к дороге. Виктор остался в одиночестве. «Арес!» — слабо позвал он. «Арес, ты меня слышишь?» Словно легкий ветерок пронесся по полянке. Антипову даже показалось, что стало как-то светлее. — Арест! — повторил он. — Ты здесь? — Здесь, здесь! — раздался насмешливый ответ. — Где же мне еще быть? Это некоторые ходят по окрестностям и городам, наслаждаются жизнью, попадают в передряги, совсем не думают о том, что сделать нормальную статую, хотя бы небольшую, что я тоже смог бы перемещаться с ее помощью. Виктор даже не сразу понял, о чем говорит собеседник. — О статуе! По какой-то ерунде, когда он, единственное связывающее звено бога войны, с внешним миром умирает. При чем здесь статуя? Арес, Начал Антипов, стараясь найти слова, чтобы объяснить произошедшее. Кстати, а чего это ты разлегся? Перебил его голос, доносящийся из ниоткуда. Мужчина в летах таскает тебя, как младенца. И этого человека я хочу сделать воином. Позор! Это певцы, философы и поэты могут себе позволить нежиться в тени. А ты воин. Должен либо сражаться, либо тренировать свое тело, чтобы в один прекрасный день прийти к ленивому философу или поэту и доказать ему, что он выбрал неправильную профессию. «Ну, Арес, я умираю!» Виктор был огорчен несправедливыми укорами. «Неужели Бог ничего не видит?» «Умираешь?» Удивился: «С чего бы это?» «Я сражался несколько раз». Меня сильно ранили. Лекарь сказал, что мне жить осталось всего ничего. Сражался с этим типом со сплющенным носом. Ну, он так себе, боец. Хотя, конечно, тебе и такого хватит. Потому что тренироваться нужно больше и чаще. В тренировках секрет побед. Позвольте, подумал Виктор, это что-то новое. Откуда Рез знает, с кем я дрался? Он же не может видеть так далеко. По крайней мере, говорит мне, что не может. А откуда ты знаешь, как было дело? Осторожно спросил Антипов. И... «Почему ты так странно говоришь? Разве не заметно, что я умираю?» «Только совсем безответственный человек может загромождать своим трупом это чудесное место», — ответствовал Арес. «Поэтому никаких трупов здесь не будет. Я не позволю. У меня тоже есть чувство прекрасного. Что ж до того, что знаю, как все произошло? Да, знаю. Еще бы мне не знать, откуда поступает энергия. Это мой друг как азбука. Бог должен быть в курсе источника своих сил». Какая энергия? Виктор почувствовал, что совсем запутался. От поединка. Какая же еще? От чего поединка, Арес? От твоего, мой беспамятный друг. Ну, я ведь проиграл. А ты, насколько понимаешь, получаешь силы от побед. Ну да, от побед. И еще кое-от чего с ним связанного. И это кое-что даже лучше, чем победы. Хотя и встречается значительно реже, к сожалению. от Отчего? Антипов только сейчас начал осознавать, что случилось что-то положительное что, возможно, не приведет к его смерти, а даже наоборот. Вот скажи, как называется поступок человека, который настолько глуп, что жертвует всем, что у него есть ради какой-то высокой благородной цели, да еще делает на поле боя. Воздух рядом с лежащим словом начал сгущаться, в нем появились какие-то мерцающие точки. Как называется? Виктор совсем не был настроен отгадывать загадки. Его интересовал главный вопрос, будет он жить или нет. Очень просто. Точки сгруппировались, оформляясь в какой-то образ. «Подвиг! Обычный подвиг, посвященный мне, скромному богу войны! Вот так-то, мой друг!» Антипов был готов зажмуриться. Так непривычно казалось зрелище, возникшее перед ним. Совсем неподалеку появился полупрозрачный силуэт мужчины, окруженного золотистым сиянием. Его кучерявая борода оставалась неподвижной, несмотря на легкий ветерок, и глаза, Глаза смотрели насмешливо, словно говоря, молодец. Тебе пришлось тяжело, но это стоило. Я почти готов исполнить любое твое желание. Еще пару тысяч таких боев, и дел сделан. досущий да сущий пустяк.